Кэп сейчас будет здесь, они не любят долго ждать подле Джонса. Джэрик и мистер Вайн прошли обратно через толпу, вызывая оживление, удивление разного сорта, шуточки, пока не очутились снаружи в холодной ночи. Туман немного рассеялся, и Джэрик разглядел кэп, ожидавший на улице. Он был той же конструкцией, как и тот, что сбил его. Вокзал Виктория. Бросил нюхальчик к кучеру, сидевшему над кабиной на квадратном ящике. Они сели в кэб, и кучер дернул по воде. Коляска задребезжала по узеньким, мощеным улицам. «Так лучшие!» — объяснил Вайн Джерику, который был очарован кэбом и тем немногим, что он мог разглядеть сквозь окошко. «Потом пересядем. Не хочу давать кэбмену повод для подозрений». Джеррик не понял, с какой статьи Кобмен должен что-то подозревать, но не стал переспрашивать. Постепенно улицы расширились, и газовые фонари стали встречаться чаще. Движение на дороге стало оживлённее. "Приближаемся к центру города", пояснил нюхальщик. "Впереди Трафальгарская площадь. Это Стрэнд. Мы проедем Уайтхолл, затем двинемся по улице Виктории к вокзалу". Эти имена ничего не значили для Джеррика, но имели чудесное экзотическое звучание. Он улыбнулся и кивнул, повторяя их про себя. Они остановили кэп около красивого большого здания с несколькими высокими входными дверями, близ которых тянулись полосы асфальта к железным воротам. За воротами стояла пара машин, в которых он немедленно узнал варианты его собственного локомотива, но несколько больших размеров, и радостно воскликнул: "Музей!" Обыкновенная железнодорожная станция, уточнил Вайн. Отсюда ходят поезда. В твоей стране есть поезда. Только один, который я сделал сам. Ну, господи, простонал Ньюхолчик и потащил Джеррика через один из входов и далее через асфальт, так что пара локомотивов оказались рядом с ними. Что это за штуки позади? удивлённо спросил Джеррик. Вагоны? Хворкнул нюхольчик. Обязательно сделаю такой же, как только вернусь в своё собственное время. Теперь, сказал нюхольчик, не обращая внимания на его болтовню. Ты должен предоставить мне обо всём договориться. Держись спокойно. Хорошо. Или ты на собою их втравишь в неприятности? Хорошо, нюхольчик. Вайн, если тебе нужно обратиться ко мне, но лучше не надо, понял? Джерик кивнул. Они прошли через выход, где ожидало несколько кабов. Нюхальщик выбрал ближайший, и они забрались внутрь. Отель Империал, бросил кэбмену мистер Вайн и повернулся к Джерику, который снова залюбовался видом из окна. И не забудь, что я говорил тебе. Вы мой проводник, заверил его Джерик. Я в ваших руках, Вайн. Ну отлично. Вскоре Кэп остановился около большого здания, нижние окна которого сияли огнями. Внушительный подъезд из мрамора и гранита под каменным навесом обрамляли мраморные колонны. Когда Кэп подъехал, средних лет мужчина в темно-зеленом пиджаке и зеленой высокой шляпе выскочил из подъезда и открыл дверь. Мальчик также в зелёном, но с квадратной зелёной кепкой на голове, последовал за мужчиной и взял два баула, которые кучер опустил вниз. Добрый вечер, сэр, сказал мужчина Джерику. Это лорд Карнелл, сказал нюхольщик Вайн. Я его камердинер. Мы телеграфировали из Довера о том, что прибываем сегодня. Мужчина поднял брови. Я не помню телеграммы, сэр. Но, может быть, они и знают в приёмный отель. Нюхальщик расплатился с кучером, и они последовали за мальчиком в теплоту просторного холла, в дальнем конце которого находился полированный стол. За столом стоял старик, одетый в чёрный фрак с синим жилетом. Он выглядел немного удивлённым и листал большую книгу, лежавшую на столе перед ним. В холле стояло множество пальм в горшках. и они тоже ностальгически напомнили Джэрику о миссис Ундервуд, которую он надеялся увидеть рано утром в Бромле. Лорд Карнелл, сэр, бормотал старик во фраке: "Я боюсь,